Глава пятая. Очнулся он в обычной с виду довольно скудно обставленной комнате. Помимо жесткой узкой кровати в помещении находились деревянный стол и пара стульев. На небольшом окне, вопреки ожиданиям, решеток не наблюдалось. Но то, что он в заточении, сомнений не вызывало. За окном было светло, значит, без сознания он провалялся довольно долго. Куда он попал и когда появятся его похитители? Ведь не зря же за ним охотились. И где, интересно, Константин с Элианой? Их не тронули. По всей видимости, охотились только на тебя, сообщил Гринг. Попробовали на прочность их защиту и оставили в покое. Это хорошо, значит, можно надеяться, что у друзей все в порядке, продолжил мысленное общение Даниил. «Да, если они не поубивают друг друга, беспокоиться не о чем», — ехидно заметил Гринг. «Скажи лучше, тебя разве не беспокоит твоя собственная судьба?» «Пока нет. Меня больше беспокоит судьба Кости и Элианы. Куда они теперь отправятся и что будут делать?» «Неправильная постановка вопроса. Что сделает с твоим другом твоя новоявленная сестренка?» «Если она действительно так похожа на свою тетю, то ему не позавидуешь», – кровожадно заявил Гринг. «Но меня удивляет твое спокойствие по отношению к себе. Пока мне бояться нечего. Раз меня не убили, значит, я им, кто бы они ни были, нужен живым. Кровных врагов, кроме родного дедушки, я нажить не успел. Но его люди не могли так быстро сюда добраться». Поэтому остается ждать, когда мои тюремщики объявят, каковы причины нападения. Что меня удивляет, так это то, что маска осталась на мне. Неужели им не интересно, чье лицо под ней скрывается? Еще как интересно, просто маску можешь снять только ты, она часть твоей силы. Никому больше это не удастся. Это проливало свет на то, почему Даниил до сих пор жив. Возможно, магов интересовала личность черного охотника, а может, он напугал их своим появлением, и теперь они хотели выяснить, зачем он явился. Ведь если черных охотников не было несколько тысячелетий, то внезапное появление одного из них должно было вызвать настоящий шок в определенных кругах. Но имелся и третий вариант – Даниил гнался за профессиональной убийцей-оборотнем. Вполне вероятно, что она успела сообщить о погоне. Но в этом случае его смерть могло отсрочить только любопытство магов. Оставалось ждать, когда кто-нибудь придет и скажет, для чего Даниил понадобился. Внезапно в голову пришла мысль. «Камень! Тот, что достался ему от драконицы!» «Если о нем заботиться, то и камень должен ответить взаимностью». Материализовав из-под пространства камень, Даниил положил его на пол. «Интересно, а как о нем заботиться? Протирать, что ли?» «Ведь есть он не просит». Он начал тереть рукой камень. «Как там драконица сказала? Может, это и есть заклинание активации, которое Дан должен произнести в нужный момент?» Айликона Шеринхе сказал Даниил. И тут что-то случилось. Он как будто стал куда-то проваливаться или даже через что-то проникать. Этим чем-то был камень. Да, словно затягивала внутрь. Айликона Шеринхе губы сами повторили фразу. Внезапно все прекратилось, словно ничего и не было. «Господи, дожили! Теперь с камнями разговаривать начал!» Он убрал руку. На что Дан рассчитывал, доставая камень? На то, что из него вылетит джин и исполнит три желания? Он уже собирался вернуть камень туда, откуда достал, как вдруг случилось нечто настолько неожиданное, что Даниил испуганно замер. Камень шевельнулся. «Неужели подействовало?» Или на почве фантазии начались галлюцинации? Он всматривался в камень, но тот больше себя не проявлял. И тут в голове что-то возникло. Опять какой-то туман. И не своим, а каким-то по-змеиному шипящим голосом он повторил. «Айликона шеренхе Туман отступил, и Даниила прошиб холодный пот. «Что это с ним творится?» Он как будто говорил с камнем, причем отвечал на некий невысказанный вслух, но прекрасно понятый вопрос. «Что ему подсунула драконица, будь она неладна?» А камень тем временем вновь пришел в движение. И сделал это довольно активно, даже немного откатился в сторону. После чего начал вибрировать. Изнутри него послышались звуки, похожие на глухой стук создавалось впечатление что кто то хочет выбраться наружу и не безуспешно по камню прошла длинная трещина а еще после нескольких ударов он раскололся пополам то что предстало взору взволновало даниила еще один вещи сон пробормотал он на месте распавшегося как теперь выяснилось яйца пытался встать на неустойчивые лапки золотистый зверек, в котором Даниил узнал дракончика из своего сна. Вот значит оно как. Галин Смархан отдала ему свое яйцо. Теперь ясно, почему о нем надо было заботиться. А дракончик продолжал делать неуверенные попытки впервые в жизни встать на ноги. Он, как и во сне, неотрывно смотрел на Даниила, Тот опять прочел в желтых глазах немой вопрос. Мол, правильно ли я делаю? Не отводя взгляда, Даниил кивнул, и ободренный дракончик предпринял более уверенные попытки. На этот раз успешно. Вот это пополнение в семействе! воскликнул потрясенный Гринг. Самка дракона по случаю своей кончины перекинула на тебя родительские обязанности. «Она говорила, что этот дракончик связан со мной пророчеством», — ответил Даниил. «Говорить о ней гораздо, когда надо спихнуть ребенка. Одно слово — женщины!» — пробурчал неугомонный перстень. «Что, неудачный роман с другим перстнем?» — не остался в долгу Даниил. «А где же маленький перстенёчек?» «Да ну тебя!» — обиделся Гринк. А тот, кто являлся поводом для столь милой беседы, уже успел сделать несколько шажочков и вновь с надеждой уставился на Даниила. Дан опять кивнул. И малыш, взмахнув крылышками для равновесия, сделал то, о чем Даниил успел забыть. В голове прозвучал тоненький голосок. «Папа?» «Я же говорил, прибавление!» заявил довольный Гринг. «А почему он зовет меня папой?» — спросил озадаченный Даниил. «Очевидно, ребенок успел заметить, что ты не самка человека, и, следовательно, сделал вывод, что мамой быть не можешь», — серьезным тоном ответил перстень. «Сделал вывод? Новорожденные умеет соображать?» «Стало понятно, почему в некоторых легендах драконы довольно снисходительно относятся к людям». Будто к низшим существам. Они, оказывается, умеют соображать и общаться прямо с рождения, а потому вправе считать себя высшей ступенью эволюции. И все же Даниил повторил вопрос, только обращался теперь к новорожденному. «В тебе наша кровь», — просто ответил дракончик, «и мама отдала меня тебе». Безупречная логика, свойственная только ребенку. Вот только откуда этому ребенку известно, что его кому-то отдали? Неужели, находясь в яйце, он все слышал? Но если он был таким еще тогда, то... Почему твой выход из яйца произошел именно сейчас? Как будто он разговаривал со взрослым. Что на это может ответить ребенок? Но Даниил был уверен, что ответит. Ты разве не знаешь? Чтобы дракон родился, его надо позвать. Ты позвал. Вот так. Значит, это было имя, а не заклинание. Осталось каким-то образом объяснить, что он не может быть папой, а иликоны. Именно так сокращенно он решил называть маленького дракона. Только эту процедуру пришлось отложить. За дверью послышались чьи-то шаги, и Даниил поспешил спрятать аликона вместе с остатками скорлупы обратно в подпространственный мешок. «Прямо как кенгуру, только сумка не на животе», — мелькнула странная ассоциация. Тяжелая дубовая дверь распахнулась, и в комнату вошел человек. С виду лет сорока, высокий, темноволосый, с легкой проседью на висках. Одет он был в балахон, наподобие тех, которые Даниил видел на нападавших. С одним отличием — без капюшона на голове. Подхватив один из стульев, неизвестный подошел к Даниилу и, поставив стул рядом, сел на него. Дан ожидал дальнейших действий, спокойно глядя в глаза пристально уставившегося на него гостя. Что-то делать он считал тактической ошибкой. Пусть сначала вошедший озвучит свои мотивы. Взгляд у человека был тяжелый. Он как бы давил, принуждал к чему-то. Казалось, что неизвестный заглядывает внутрь и видит всю твою подноготную. «Он пытается воздействовать на тебя, проверяет твою силу», — сообщил Гринг. «И что он хочет узнать?» «Насколько ты способен сопротивляться?» «Не бойся, маска на твоем лице значительно ослабляет любое воздействие». «Он не сможет затуманить тебе мозги». «Ах, вот значит как! Из него что, куклу хотят сделать?» Даниил разозлился. «Думают, они лучше». «Это мы еще поглядим». Несмотря на внутреннюю вспышку, внешне он оставался спокойным. Но Даниилу захотелось усилить эффект, и он постарался изобразить скуку. «Вы закончили, или я настолько красив, что глаз отвести не можете?» — лениво осведомился Дан. Человек в балахоне даже дернулся от такой наглости, зато пронизывать взглядом перестал. Но вместо того, чтобы возмутиться, спросил. «Вам никто не говорил, что неприлично разговаривать с людьми с маской на лице. Я вот своего лица не скрываю». «Неинтересный ход» значит, им действительно любопытна личность охотника. «А вам никто не говорил, что неприлично приглашать людей в гости таким образом? В следующий раз я могу и обидеться!» Собеседник усмехнулся. «Ну почему же? У нас в гостях вы отлично выспались. Разве нет?» «Кстати, меня зовут Рамин Гуэда. Могу я узнать ваше имя?» «Разумеется, называйте меня «Охотник».» «Но ведь это не ваше имя». «Да? И откуда вы знаете степень фантазии моих родителей?» Рамен замялся. «Видимо, он рассчитывал на другое». «Ладно, пусть так. Я, собственно, пришел по иной причине. Вас сюда привели из предосторожности и для установления личности. Вы появились тут недавно с помощью межмирового портала, то есть пришли из другого мира». «И кого-то при этом, очевидно, преследуете». Даниил вызывающе уставился на мага. «Да, я из другого мира, но я не думал, что здесь пришельцы вне закона. Преследуя оборотня за убийство, это вроде в моей компетенции. А насчет личности? Не думаю, что черный охотник обязан представляться. В школе о моем появлении уже известно. И, кроме того, задерживая меня здесь...» вы препятствуете выполнению моей работы, а это уже нарушение договора. О последнем Даниил узнал от Гринга и решил этим воспользоваться. Если бы задерживали, вы были бы правы, но факт состоит в том, что вы вольны идти куда угодно. Узнав, что вы действительно являетесь черным охотником, мы вам больше не препятствуем, а насчет потерянного времени можете не переживать». Я помогу его не только наверстать, но и сэкономить. Даниил удивился. Каким же образом и для чего вам это нужно? Скажем так, это компенсация за причиненные неудобства. Но не только. Дело в том, что мы все заинтересованы в ваших действиях. Рамен сделал небольшую паузу. Оборотни в последнее время причиняют много беспокойства. Некоторые кланы более сдержаны, и мы закрываем на их шалости глаза, а некоторые чересчур агрессивны, и от них страдают мирные люди в разных странах. Очень многие выбрали профессию наемных убийц, особенно в клане Хаоса. Он славится мастерством воинов и чрезвычайной жестокостью. Женщина, за которой вы гонитесь, как раз из этого клана. Ее имя Эриния. Она самый сильный боец клана, но и самый жестокий. Мы заинтересованы в вашей помощи и в ее нейтрализации. В противном случае неизвестно, сколько еще невинных людей пострадает. Она добралась даже до вашего мира. Кого она убила? «Моего друга», — после небольшой заминки ответил Даниил. Интуитивно он почувствовал, что имени этого друга, а также того, что он выжил, открывать не стоит. Но вы так и не сказали, как сможете помочь мне в этом деле. Мы следили за ней и с недавнего времени располагаем данными о ее местонахождении. Она в поселке, жители которого все до единого оборотник клана Хаоса. Они хорошо прятались, но ничего нельзя скрывать вечно. Рамен протянул кристалл зеленого цвета в форме ромба. В нем заключена карта с указанием точного расположения поселения. Достаточно привести рукой над поверхностью, и оно появится перед глазами. Даниил взял кристалл, повертел в руках и спрятал в карман, решив разобраться позже. Амак тем временем добавил. «И еще я могу доставить вас порталом в любое место, какое пожелаете». Задумавшись на мгновение, Даниил сказал. «Верните меня туда, откуда забрали». Он рассудил, что Константин и Элиана к этому времени вряд ли уйдут далеко. А, возможно, вернутся назад. Куда идти, они не знают. Когда Даниил скрылся в зеленом овале портала, Рамин откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Все идет просто великолепно», — пробормотал он. «Не вижу ничего великолепного в том, что ты отпустил охотника», заявил невысокий лысеющий коллега Рамина, входя в помещение. «Ты о чем думал, делая это?» «Головой и только ею». «Я, в отличие от тебя, не тороплюсь с решениями», ответил по-прежнему улыбающийся маг. «Сейчас мы ничего с ним не можем сделать. Школа знает о его появлении». А потому без причины убийства или заточения будут равносильно открытому объявлению войны, а это нам невыгодно. И что же ты предлагаешь? Я придумал лучший выход. Он охотится за Ирине по личным причинам, а значит, жалость исключена. Таким образом, мы чужими руками убьем либо единственного свидетеля, способного указать на нас, либо самого охотника, если нем повезет. Кто-то из них точно умрет, а если оба, хуже не будет. «А если она расскажет ему, кто заказал убийство, и он выживет?» — спросил низкорослый маг. «Ничего страшного. Имени моего она не знает, а когда мы виделись, я был в маске. При личной встрече она может меня узнать, а вот достаточно точного словесного описания сделать не сумеет». «Кстати, ты не думаешь, что его убитый друг может оказаться Галероном?» «Возможно. Но не менее вероятно, что она попутно убила еще кого-то. Если охотник уцелеет, то по его действиям мы это поймем. Но я решил предпринять еще кое-что. Это должно исключить охотника из списка живых, независимо от того, чем закончится его встреча с оборотнями». Даниила в данный момент интересовали две вещи. Стоя на той самой поляне, где было совершено нападение, он пытался понять, где искать друга и сестру, и что собой все-таки представляет зеленый коридор портала. В отличие от первого раза, сейчас Даниил с большим успехом сумел преодолеть сопротивление и даже сделал шаг в сторону тех затемненных овалов, что привлекли его внимание. Он чувствовал, что способен и на большее, но, не зная, каким будет результат, предпочел не рисковать. Возможно, овалы — другие выходы в данный мир или в другие миры. Правда, это пока лишь предположение. Вдруг послышалось хлопанье крыльев, и на нижнюю ветку ближайшего дерева с громким криком уселась птица с красно-синим оперением. Внешне она напоминала волнистого попугайчика, только величиной с кокаду. Птица уселась и пристально уставилась на Даниила. Мгновение спустя в нескольких метрах от него возник знакомый овал портала. Неужели за ним опять пришли? Что-то он в последнее время стал слишком популярен. Даниил уже приготовился извлечь на божий свет свое оружие, когда вдруг из зеленого свечения вынурнули знакомые фигуры Константина и Элианы. А за ними, он глазам своим не поверил, улыбающийся Евгений. Вот так новости. «Ну что, Дан, как дела?» — поприветствовал он друга в привычной для себя манере. «Так просто и буднично, словно никто никуда не путешествовал и ни в какие миры не попадал. Будто ничего не случилось». Подойдя ближе, он протянул руку, которую Даниил автоматически пожал. «Мое появление так неожиданно?» — спросил Евгений, видя замешательство друга. «Это мягко сказано», — наконец пришел в себя тот. «У тебя хватило наглости притворяться мертвым, чтобы я попал туда, где на мою долю выпало больше приключений, чем за всю предыдущую жизнь. А теперь явился, как ни в чем не бывало, и спрашиваешь, как дела». Несмотря на агрессивный тон, в голосе Даниила явственно проскальзывали шутливые интонации. «Ну, знаешь», — в тон ему ответил Евгений, — «твоя жизнь показалась мне слишком скучной, и дабы оградить тебя от смертной тоски, я решил предложить небольшое развлечение». «Да уж развлекся, буркнул Даниил. «Кстати, как ты тут оказался?» Евгений с усмешкой оглянулся на Константина, а тот почему-то смутился и поспешно отвел глаза. Элиана же еле сдерживала ухмылку. «Это все Костя», — начал Евгений. «Как только тебя схватили, он связался со мной по телефону и из перепугу начал нести какую-то ахинею, а также заявил, что в этом мире на права человека хотели плевать. Каких прав он ожидал в этом мире, для меня так и осталось загадкой». Но не буду подробно останавливаться на том, что мне довелось выслушать. Из всего дальнейшего монолога я смог понять только то, что тут явно не в игры играют, а вы попали в засаду». Евгений сделал паузу, ожидая, когда Даниил закончит веселиться. «Дальше лучше». Он стал жаловаться на какую-то садистку. Женька бросил быстрый взгляд на Ильяну, которая может лишить его то ли жизни, то ли чести — А пока я соображал, о ком идет речь, он, наконец, собрался с мыслями и попросил меня прийти на помощь. Продолжить Евгению помешало возобновившееся веселье Даниила. А Константин, воспользовавшись паузой, попытался оправдаться. По честью я подразумевал свою мужскую гордость, на которую покушались с кровожадными намерениями и угрозами на тот случай, если я ничего не придумаю». Скосив глаза на вышеупомянутую садиску, пробормотал он, чем вызвал у друзей новый приступ смеха. Мотивировалось это тем, что «я обязан, так как я мужчина». Оставалось только догадываться, что вытворяла после озвученных намерений предполагаемая жертва, так как об этом старательно умалчивалась. Через пару минут Евгений все же нашел силы продолжить. Ну а далее была уже знакомая тебе процедура по переносу через телефон. Только процесс инициировал я сам. Тем более, что и так сюда собирался. Остатки накопленных сил помогли. Кстати, не удивляйся, ваши гаджеты продолжат работать и тут. Я об этом позаботился заранее. И чуть помолчав, он завершил рассказ. «Затем мы попробовали напасть на след твоих похитителей». А тут оставили наблюдателя, чтобы узнать, не появился ли кто-то. «Наблюдателя?» — спросил удивленный Даниил. «Моего ярги», — пояснила Элиана, указав на птицу, которая раньше привлекла внимание охотника. «Твоего ярги?» — тупо переспросил Даниил. «Это мой помощник. Имеет способность передавать мысли на расстоянии. Ты его раньше не видел, так как он не показывался на глаза». Константин оживился, видимо, найдя повод поскорее отвлечься от неприятных мыслей и уйти от насмешливых взглядов друзей. Подойдя ближе к вышеупомянутому представителю пернатых, он спросил, «Так это твоя птица? А разговаривать она умеет?» И, не дожидаясь ответа, очевидно припомнив свои ранние годы, когда у него был попугай, подошел к Ярге, не обратив внимания на последние слова девушки — «Скажи, попка, дурак! Попка, дурак!» И тут случилось нечто. Произошедшее вызвало бурный хохот у присутствующих. Ярги неторопливо склонил голову набок и произнес, четко выговаривая слова, с явным ехидством в голосе. «Ну, если ты себя так позиционируешь, могу только посочувствовать». Через некоторое время, когда все успокоились, Евгений выслушал рассказ о случившемся с Даниилом, а узнав о карте, предложил немедленно отправиться в путь. Элианеон со всем почтением, принцессы как-никак, посоветовал отправиться домой, пока не слишком поздно. Негоже наследница престола так своевольничать, что станет со страной при таком легкомыслии». На что надежда государства Мигея ответила – что участь постельной грелки из-за безумия дедушки ей по-прежнему не улыбается. Более того, она не чувствует себя способной выдержать такое даже при необходимости. Раз уж зашла речь о наследниках, то с появлением Данилара их количество возросло. И хоть прозвучало это не слишком убедительно, но Евгений со всем его опытом не нашел, что ответить. А потому разговор об ответственности решил отложить до лучших времен. И переключился на кристалл, который забрал у Даниила. Сначала немного поводил над ним рукой, а затем попытался расплавить его огненным шаром размером с футбольный мяч. Ничего из этого не вышло. Но им доставило удовольствие наблюдение за огненным шоу настоящего мага. Тот, немного подумав, решил не принимать столь радикальных мер повторно. Он просто пустил кристалл по ветру. Тот медленно полетел куда-то по воздуху. На вопрос удивленного Даниила, зачем он так поступил с картой, указывающей путь, Евгений ответил, что сначала извлек карту. «Помимо карты, кристалл является еще и своеобразным маячком, с помощью которого похитители могли тебя отслеживать». Не знаю, что они задумали, но лишние сюрпризы нам ни к чему. В следующие несколько часов вся компания, практически не останавливаясь, следовала по пути, указанному Евгением. Столь длительный марш-бросок он предпринял из-за Элианы, надеясь, что та сама откажется идти с ними. Но, к общему удивлению, принцесса не жаловалась и довольно бодро шагала наравне со всеми. Привал устроили, когда самому Евгению стало тяжело идти. Однако вздох облегчения был дружным. Еду приготовили из подстреленной во время перехода птицы лог, как ее назвал волшебник. Ее мясо очень вкусное и нежное, а сама птица часто встречается в лесах. Во время охоты Даниил опробовал свои арбалеты. То, что из этого вышло, его вполне удовлетворило. Пять выстрелов обеспечили добычу из пяти пернатых существ. Готовить их Евгений заставил всех. «Надо уметь питаться в походных условиях, иначе долго не протянете, если меня не будет рядом», — строго сказал он. Больше всего трудиться пришлось Элиане, в результате чего первая птица была безвозвратна и испорчена. Во время попытки угробить вторую порцию еды на помощь девушке, как это ни парадоксально, пришел Константин, обнаруживший задатки повара. Он сходу улавливал все, что объяснял Евгений. Сам же главнокомандующий этой походной кухни помимо нотации, разжег костер. Единственным, кто не принимал участие в хлопотах, был по понятным причинам Ярги. Его не стали делать свидетелем сначала убийства, а затем и приготовления неразумных собратьев. Птицу заранее отправили следить за округой. На эту роль он и сам себя предлагал, так как с некоторых пор старался избегать соседства с Константином. Было отчего. Еще до охоты тот попросил у Даниила один из арбалетов. Якобы поучиться стрелять. Лишь реакция Элианы спасла бедную птицу от печальной участи. А Константин с наивным выражением лица заявил, что Ярги и птица Лок очень похожи размерами, и он просто перепутал их на расстоянии. Верилось в это с трудом, так как Ярги в два раза уступал размерами тому, с кем его якобы перепутали. Когда с ужином было покончено, остатки мяса упаковали в мешок, созданный Евгением специально для хранения припасов. Ведь не всегда есть возможность охотиться. В следующем в программе вечера стоял сбор веток и листьев для постелей. Правда, тут маг все же решил помочь. Заклинанием левитации он перенес на поляну все необходимое. Время было уже позднее, и двигаться дальше решили утром. Правда, лечь сразу не удалось. Внезапно послышался звон падающего металлического предмета. Все повернулись к Даниилу, так как звук шел с его стороны. Тот озадаченно посмотрел на землю и, в свете костра, разглядел свой меч, который он и не думал являть миру в данный момент. Ничего не понимая, Дан взял оружие в руки и вернул туда, откуда оно появилось. Но не прошло и нескольких секунд, как с тем же звуком на землю упали кинжалы. Евгений подвесил в воздухе два энергетических шара, чтобы осветить поляну, на которой они остановились. После чего молча возрился на друга, как бы спрашивая, что происходит? Не понимаю, в чем дело, вслух ответил тот. После чего отправил в подпространственный мешок и кинжалы. Это действие вызвало новую реакцию, и на земле появились арбалеты. Ярги при виде их на всякий случай отлетел подальше. Все же Константин находился в опасной близости от оружия. Чем ты занимаешься? — поинтересовался Константин. — Учишь швыряться оружием из-под пространства? — Ничем я не занимаюсь. Оно само почему-то выскакивает. С этими словами Даниил вернул арбалеты на прежнее место. В тот же момент в круг света магических светильников вернулся один из кинжалов. — А разве это не ты делаешь? — задала вопрос Элиана. Даниил только покачал головой. Происходящее было выше его понимания. Но все встало на свои места через пару секунд. С громким хлопком и неожиданной яркой вспышкой света на землю плюхнулся маленький дракон, правда, заметно подросший за прошедший день. Первое, что бросилось в глаза, — это внешний вид неожиданного гостя. Он был взъерошенный, если так можно сказать про существо, с головы до ног, покрытые чешуей. Все чешуйки стояли дыбом, расширенные глаза лихорадочно сверкали, словно дракончик только что выдержал трудную битву и теперь ожидал очередной атаки противника. Однако продлилось это недолго. Через несколько мгновений, поняв, что опасаться нечего, дракон успокоился, и чешуйки улеглись. Пофыркивая, он встал на все четыре лапы и расправил крылышки после чего крылышки сложил и стал осматриваться. Увидев Константина, дракон сначала настороженно замер, а затем, снова фыркнув, продолжил изучение местности. Если бы Костя не пребывал в глубоком шоке, наверное, обиделся бы. Даниил же улыбнулся. Евгений у маленькой рептилии не вызвал ни малейшей настороженности, чем немало удивил Даниила. «Наоборот!» После короткого обмена взглядами дракончик смело направился к волшебнику. Подойдя совсем близко, махнул хвостом и слегка наклонил голову, как бы отдавая дань уважения. Реакция мага тоже не относилась к разряду предсказуемых. Не закрывая уже открытого от удивления рта, с каким-то благоговением во взгляде, он в ответ наклонил голову видимо посчитав обмен любезностями законченным дракон повернулся к Лиане та тоже выказывала явные признаки удивления но вместе с тем на ее лице играла восторженная улыбка какая прелесть почти прошептала она ну какому ребенку пусть даже не человеческому не понравится такое желтые глаза с узкими зрачками засияли и вдруг превратились в ярко-голубые. «Ой!» — с еще большим восторгом воскликнула девушка. «Откуда здесь это чудо?» Через мгновение Даниил наблюдал, как улыбка на лице сестры сменяется таким же обалделым выражением, как у друзей. Только взгляд теперь был устремлен на него. Наконец дракон развернулся и бегом вернулся к Даниилу. Остановился, вытянул шею, посмотрел тому в глаза. И на несколько мгновений завис. И такое странное выражение появилось на маленькой мордочке, только у охотника не получилось его оценить. Его словно бы начало что-то затягивать, вызывая необъяснимое желание подхватить и обнять это крылатое чудо. Но затем представитель отряда рептилий пришел в себя — Вернул взгляду осмысленность, и Даниила тоже внезапно отпустила. Что это было, он поинтересоваться не успел. «Кто она?» — прозвучал в голове уже знакомый детский голосок, спрашивавший об былиане «В ней есть твоя кровь, но нашей я не чувствую». Слово «нашей» было выделено. Дракончик подразумевал кровь чешуйчатой расы. «Моя сестра только и нашел, что ответить, Даниил». «Она из людей», — добавил он, после чего почувствовал себя очень глупо. Немного поразмыслив, дракончик заявил. «Тогда ладно». Что он этим хотел сказать? Милостиво разрешил девушке остаться в своей компании, но дальнейшим размышлениям помешала следующая фраза малыша. «Есть хочу». Это заявление заставило Даниила задуматься. «Есть хочет. Ну да, все живые существа хотят есть. Вот только чем кормить дракончика было непонятно». Правда, эта проблема разрешилась очень быстро. И участие Даниила тут не потребовалось. Он краем глаза заметил какое-то движение в кустах неподалеку и в то же мгновение туда с неожиданной резвостью стартовал дракончик. Едва тот скрылся из виду, Евгений каким-то хриплым, неузнаваемым голосом произнес. «Бог мой! Золотой дракон! Здесь! Это просто невероятно!» «Почему? Почему? Да ты ведь даже представления не имеешь, что это значит! Подобный цвет у драконов встречается не чаще, чем черные охотники в наши дни!» «Ты первый за многие века!» «Даже так?» «Именно!» «Более того, золотой цвет бывает только у драконов королевской крови, что говорит о редкой силе!» «Кстати, как он тут появился?» Вдруг опомнился Евгений. «Из моего подпространственного мешка. Это из-за него, видимо, выпадало мое оружие». Евгений даже побледнел. «Как он ради всего святого...» «Оказался в этом мешке!» «Я его туда отправил после того, как он вылупился из яйца», — ответил Даниил, не понимая странной реакции друга. «А тот, казалось, вот-вот упадет в обморок. По крайней мере, внешне все шло к этому». «Вылупился при тебе?» «Только не это! Неужели ты украл яйцо королевского дракона?» Евгений сел на землю. «Нам конец!» — еле слышно прошептал он. «Они не пощадят никого!» «Все не так страшно!» — попытался объяснить Даниил. «Не так страшно!» — вскинулся волшебник. «Моли бога, чтобы нас не нашли его родственники! Дракон сбежал, а мы даже не знаем его имени, чтобы позвать его и вернуть!» «Айликона Шеренхэ!» — сказал порядком раздраженный Даниил. «Так его зовут!» Евгений подскочил, как ужаленный. «Что ты сказал? Откуда ты знаешь?» Его мать сообщила мне имя, отдавая яйцо. Как видишь, я ничего не крал. «Но как такое возможно?» Даниил вздохнул. «Я встретил Гайлин Смархан, как только появился в этом мире. Она ждала меня и сообщила, что умирает». Рассказала о какой-то грядущей войне и отдала яйцо, назвав его зачем-то камнем. Возможно, опасалась, что иначе откажусь. Заявила, что камень связан со мной пророчеством. Пока Евгений приходил в себя после такого заявления, о себе напомнил Константин. «А мне ты не рассказывал, что обзавелся драконом? Он вырастет большим. Если судить по размерам матери, то не маленьким». «Красивый малыш!» — Ильяна до сих пор была под впечатлением. После этого на поляне минут на пять воцарилось молчание. Каждый думал о своем. Евгений пытался понять, что такого он пропустил за последние 25 лет. С каких пор взрослые драконы стали отдавать своих еще не родившихся детей людям? Тем, к кому они относятся в лучшем случае снисходительно — Конечно, охотники — разговор особый, но не до такой же степени. Он знал Гайлин Смархан, знал достаточно хорошо, чтобы удивиться ее поступку. Что же произошло? Какое пророчество начало сбываться, если драконы пошли на столь беспрецедентный шаг? Элиана думала, как несправедлива жизнь в мире, Существуют такие прекрасные существа, как драконы, но при этом они надежно скрыты от других рас. Или, может, это сами драконы избегают контактов? Но почему? Чем им не угодили другие разумные существа? Насколько же мало она знает о мире, в котором родилась, в котором росла? Константин считал, что сделал правильный выбор, отправившись сюда». Конечно, эти места гораздо более опасны и непредсказуемые, чем те, в которых он жил раньше. Но сколько здесь нового? Там он скучал, а тут что не день, то приключения. И некоторые из них очень красивые. Глаза нашли Элиану. А дракон? Он хоть и маленький, но дракон же. В книжках читать одно, а видеть вживую другое. Раньше подобные существа воспринимались как вымысел, сказка. Ему даже предположить было сложно, что когда-нибудь он увидит настоящего живого дракона. Эх, увидеть бы еще экземпляр побольше. Мысли Даниила витали вокруг возможных способностей драконов. Он задавался вопросом «Как быстро те растут?». Всего за один день этот малыш существенно подрос и окреп. После рождения он едва мог встать на ноги, а теперь с реактивной скоростью носится за предполагаемой добычей. Что дальше? Завтра он попробует летать? Как заботиться о столь самостоятельном существе? Что он должен с ним делать? Сколько вопросов. Но, вы пока ни одного ответа. Раздумья были прерваны возвращением возмутителя спокойствия. В зубах он тащил какого-то зверька в половину собственного роста. Тащил прямо к Даниилу. Подойдя, поднял глаза, как бы ища одобрение или порицание во взгляде старшего. Не заметив ничего плохого, поудобнее перехватил добычу и направился к затухающему костру. Там положил убитого зверька на землю и вновь посмотрел на Даниила, По-видимому, ожидая от того каких-то действий. И Даниила внезапно осенила. А Линконе хочет, чтобы он поджарил для него мясо. Но почему? Неужели сырой его не устраивает? Наверное, он видел, что Даниил делал со своей пищей, и теперь берет пример, решив, что так надо. Неужели и вправду считает его своим родителем? Но вот заботы и начались. А он все гадал, что делать. Оставалось только понять, либо малыш действительно все видел, либо драконы не питаются сырым мясом. Подбросив в костер веток, они с Константином принялись за дело. Евгений все еще находился в трансе и помогать не мог. Да и не стал бы, сослался бы на то, что им самим надо практиковаться. Элиану решили не трогать, дабы случайно не отравить ребенка. Наверняка ведь готовить не умеет. Было любопытно наблюдать, как Айлин Коне пытается есть. Вроде физиология драконов не позволяет им, сидя на задних лапах и держа двумя передними кусок мяса, цивилизованно жевать. Но этот изо всех сил старался, свернув под собой хвост для большей устойчивости. Причем, когда что-то не получалось, бросал виноватый взгляд на Даниила а затем с еще большим усердием брался за дело. А вот окружающие его люди даже шевелиться перестали. Все с большим изумлением смотрели на открывшуюся глазам картину. Дракон, подражающий человеку. Зрелище невероятное. Даниил, если бы имел представление, как едят драконы, наверное, подсказал бы о эликоне а так не зная чем помочь тихо наблюдал за мучениями малыша скажи мне кажется или все и правда так спросила подошедшая элиана оправившись от шока и указала на дракона он сообщил что его сюда принес отец что это может значить так вот почему ее лицо тогда так изменилось теперь понятна причина изумления Даниил уже собрался сказать, что произошло недоразумение, и Айликоне ошибочно зовет его папой, как вдруг вмешался пришедший в себя Евгений. «Это может значить, что он и есть его отец». Заметив недоумение в глазах обоих, поспешил продолжить. «Не в биологическом смысле, конечно. Как я понял, тебе отдали яйцо. Вылупился дракон уже при тебе». А следовательно, ты должен был малыша позвать. Я знаю, как рождаются драконы. Без зова тот не вылупится из яйца. Это одна из уникальных особенностей вида. Дракончик в яйце иногда годами ждет своего часа. При рождении могут присутствовать только два дракона. Это максимум. Как правило, биологические родители. Именно их новорожденный будет называть матерью и отцом так как они стали первыми, кого он увидел. Но для рождения дракона необходимы еще два условия. Его надо позвать, причем позвать полным именем данным матерью, а в зовущем должна присутствовать кровь дракона. Малыш это чувствует. В случае, если зовущий не является биологическим родителем, по прошествии некоторого времени малыш сам решит, в каких отношениях с ним находится». Либо все останется как было, либо общение перейдет в дружбу, либо произойдет еще что-то. Могут и совсем разойтись при отсутствии симпатии. В общем, тебе остается ждать, что и когда решит Айликонос Конес Шеринхэ. А пока ты папа. Привыкай. Вот это новость. Даниил даже сел. Благо, рядом оказалась импровизированная постель. Оказывается, у него есть шанс остаться отцом, хочет он того или нет. Да не чьим-нибудь, а существа совершенно иного биологического вида. Как же ему теперь личную жизнь построить, если такая возможность появится? А как воспитывать летающую и, возможно, смертоносную рептилию? Зато после речи друга сам собой родился вопрос. «Галерон», — обратился он к магу по-настоящему имени — давая понять, что говорит серьезно, и ответ для него очень важен. «Как я догадываюсь, тебе известно очень многое. Расскажи, что ты знаешь об охотниках. Кто мы такие и как появились, и почему к нам столь плохо относятся люди?» Евгений вздохнул. Ему было неприятно то, о чем он собирался говорить. Это не являлось его любимой темой для разговоров. Но кто еще, кроме него, сможет рассказать правду? В мире существуют две версии легенды об охотниках, как они появились и кем стали. Одна версия была рождена Великой Башней, обителью и крепостью сильнейших магов и главенствующим там Орденом Силы. В дальнейшем она получила распространение в народе, чем и вызвано столь негативное отношение к вам. Вторая версия принадлежит самим охотникам. Тем из них, кому посчастливилось выжить после Великой войны. Ее и расскажу, так как она является более правдивой. Все началось около пяти тысяч лет назад. Гелды, разумная и воинственная раса, решили покорить этот мир. Для них главное — власть. Это смысл их жизни. В любом мире, где хорошо развита магия, они видят конкурента и стремятся его завоевать. Тогда выбор пал на О-Катар. И не мудрено. Одно название говорит о многом. Если ты не знаешь, что в переводе с языка древних О-Катар означает «Земля богов». Никто не знал, как противостоять гелдам. Земля богов не оправдывала своего названия. Людская магия была бессильна. Точнее, результаты имелись, но столь ничтожные, что казались каплей в море. Магия гелдов оказалась на порядок выше. Люди отступали, теряли земли и не могли понять, за счет чего может наступить перелом. Волшебники того времени обладали недюжиной фантазией и в надежде на успех стали проводить различные эксперименты. Немыслимое количество существ, наделенных различными способностями, возникло тогда. Многие из них стали угрозой для самого человечества, как, например, тот зверь, от которого ты спас Элиану. Вот только захватчикам это мало вредило. Казалось, что все. Конец. Но произошло чудо. Это был первый и последний случай, когда в наш мир явились драконы и для одного из экспериментов предложили свою кровь. А так как по некоторым легендам именно драконы считались основателями многих миров и, соответственно, самой первой разумной расой, то в их крови предполагалось наличие огромной силы. Люди с радостью воспользовались предложением, увидев в нем надежду на спасение. Для большего эффекта подопытными стали люди с небольшим магическим потенциалом, В случае неудачи сильные маги не должны были пострадать, а обычные люди могли не получить всех способностей. В Вене им во время проведения определенного ритуала была введена драконья кровь. Вот так и появились черные охотники. Но если драконы так сильны, то почему сами не выступили против захватчиков? Даниил сильно удивился. «Потому что лично им гелды не страшны». Они хозяева многих миров и просто присматривают за остальными, как за маленькими детьми. Но они сторонники справедливости и считают, что каждому своё. А в той войне гелды нарушили равновесие и позарились на чужое. Поэтому люди и получили столь неожиданную помощь. Оружие оказалось сверхэффективным. Созданные войны получили способность уничтожать магию любую, а также впитывать ту, что была использована против них. В том случае, конечно, если оставались в живых. Личное оружие — меч, кинжалы, арбалеты — это та часть их силы, что направлена на уничтожение. Другие возможности этих воинов так и остались неизученными. А все потому, что маги отнеслись к ним как к угрозе. Благодаря охотникам гелды получили очень мощный отпор и были вынуждены остановить наступление, а впоследствии и вовсе убраться из окатара. Собственно, охотниками воинов прозвали за то, что они, как ищейки, выслеживали иномеряны и безжалостно их уничтожали, то есть вели самую настоящую охоту на захватчиков. Но волшебники в этом видели угрозу для себя. Еще бы. Охотники сделали то, на что маги оказались неспособны. Но самое главное, после победы над гелдами охотники оказались единственными, кто мог им противостоять. И если до этого война велась с внешним врагом, то потом она оказалась внутренней. Великая башня объявила охотников врагами, свое же собственное оружие и оружие драконов, и начала их истреблять. Но охотники не пожелали умирать. В итоге многочисленных столкновений пострадало огромное количество обычных людей, невинных. И все это маги списали на агрессию охотников, уверив всех, что это их вина. Народ поверил. Почему же охотников не уничтожили? Константин опередил Даниила с вопросом потому что в свое время имели место быть некоторые события, помешавшие этому. Существует легенда об одном охотнике, который немного отличался от других. Он не стремился отвечать на любую агрессию. Он хотел мира. Искал любые возможности, чтобы прекратить кровопролитие и резкое сокращение мирного населения. По легенде, он являлся первым и самым сильным из охотников – и был призван драконами на их земли. Говорят, эти земли находятся в каждом мире, но никто их самостоятельно найти не может, поскольку они расположены в параллельном пространстве. Даниилу в этот момент вспомнилась его внезапная встреча с Гайлин Смархан. Тогда он тоже вроде бы шел по одной земле, но неожиданно оказался на другой. Там ему объяснили, продолжал Галерон, что нужно делать. Видимо, драконы тоже считали, что война должна прекратиться и отнюдь не ценой гибели охотников. Однако волшебники не успокоились бы, пока существовал хоть один черный охотник. Выход был найден. И избранный драконами сумел договориться о переговорах с магами, на которых все должно было решиться. Он пообещал устранить угрозу со стороны охотников в обмен на прекращение войны. Ему пошли навстречу. И в назначенный день он привел к Великой Башне всех охотников, чтобы выполнить обещание. Там он сотворил нечто такое, что было не под силу другим и даже, наверное, выше их понимания. Он оказался первым и на сегодняшний день единственным, кто сумел преобразовать свою силу. А преобразовав, превратил в одно мощное заклинание, которому его научили драконы. С помощью этого заклинания он лишил охотников львиной доли их силы, а себя лишил ее полностью, а если точнее, уменьшил концентрацию драконьей крови и ее влияние. Черные охотники прекратили свое существование. На их место пришли серые, синие, коричневые и так далее. Это было удивительно, но, как позднее выяснилось, цвет определял, скольких сил они лишены. Любопытное и до сих пор неизученное явление. В итоге охотники стали бледными тенями себя прежних с резко ограниченными способностями. Но волшебникам этого показалось мало, и, нарушив договор, они напали. Немногие выжившие бросились в бега и стали прятаться, навсегда заклеймив бывшего товарища как предателя. Война закончилась, но какой ценой! «А разве драконы не могли предполагать такого развития событий?» — поинтересовался Даниил, — «и ничего не предприняли». Наверное, предвидели и предприняли, то заклинание дало несколько дополнительных эффектов, которых никто поначалу не заметил. Охотники смогли иметь потомство, хотя изначально создавались стерильными. А избранный, потеряв одни дары, приобрел другие. Он обнаружил у себя многократно усиленные способности мага, коими обладал еще до превращения в охотника. До архимага он не дотягивал — Но и того, что имел, оказалось немало. Некоторые его способности были просто недостижимы для остальных магов. Он поставил себе задачу попасть в Великую Башню в качестве волшебника и уже оттуда помочь охотникам. Он искал, собирал, изучал различные старинные книги, рукописи, которые считались утраченными, ставил собственные эксперименты — Бывший охотник хотел удивить необычными знаниями и возможностями, понимая, что чистой силой он слабее. Прошло много лет, в течение которых он время от времени давал знать о себе миру и самой башне, создавая невиданные до той поры заклинания и артефакты. Видимо, сказывалась драконья кровь, хоть и утратившая свою былую силу. В артефактах он оказался особенно силен. Ему требовалось, чтобы маги сами к нему пришли, дабы не выглядеть просителем. И они пришли. А он действительно их удивил и даже напугал некоторыми из своих знаний и возможностей. В стенах башни авторитеты и влияние нового мага быстро росли. Чем больше сюрпризов он преподносил, чем больше изобретал, тем больше рос не только его авторитет, но и страх перед ним. В конце концов, будучи не самым могущественным по чистой силе, он стал самым влиятельным из магов. Благодаря этому удалось окончательно прекратить травлю охотников и легализовать их положение. Еще некоторое время спустя создали школу охотников. Это было необходимо из-за того, что, потеряв часть способностей, новые охотники не могли самообучаться. Требовались опытные наставники — А чтобы окончательно успокоить магов, школе была вменена в обязанность охота и уничтожение многочисленных тварей, оказавшихся после войны. Школе была вменена в обязанность охоты и уничтожения многочисленных тварей, оставшихся после войны. Этим охотники значительно упростили жизнь магам, так как до этого те рисковали своими шкурами. Этот порядок существует по сей день. Но люди так и не признали охотников своими, а некоторые из магов не утратили ненависти к ним. «Интересная легенда», — пробормотал Даниил и только сейчас заметил, что Аэликоне закончил трапезу и, уютно устроившись у него под боком, заснул.